Глава 21. И снова война. Аккуратная перестрелка продолжалась еще около 20 минут. У нас не было резона останавливать дроидов именно в том коридоре, поэтому мы постепенно отступали, перезаряжаясь, и позволяя работать свою стоимость противообордажным турелям. Только когда дроиды не пошли за нами, а стали резать стены коридора, пришлось перейти в наступление, благо подкрепление из местных десантников прибыло на помощь. Без потерь среди них не обошлось. На нас бросили не старый, едва шевелящийся хлам, а настоящие боевые машины. Впрочем, все еще ограниченные туповатые. Да и места для маневра у них не было. Однако серьезного вреда линкору нанести не успели. А пока мы сражались, как раз бежали и остатки флота врага, бросив несколько кораблей, не успевших отступить. Наверняка к ним собрались отправить десант, однако все самоуничтожились. Даже если реактор им выбили, там явно ломалось все, что могло сломаться». «Не сомневаюсь. Не потому, что капитаны уходили героями. Просто Корпа не хотела отдавать тяжелые корабли и настроила их самоуничтожение. Нам достанутся горы хлама, корпуса, которые требуют глубокого ремонта». «Вот и повоевали», — выдохнула Дарья, взвалив на плечо стрелковый комплекс и открыв лицевой щиток. Ее доспех не сильно пострадал, как и мой. «Отнесите меня в оружейку, воспользуемся лифтом». Проворчал Роман, у которого отказал привод правой ноги. Шлем он снял, его сломали выстрелом в лицо, к счастью, не пробив броню. Уже закрылись аварийные переборки, которые раньше проигнорировали утечку атмосферы из-за десантного бота. Напротив, при десанте атмосферу из отсеков откачивают, однако теперь ее вернули. «Да тебя чуть не убили!» — воскликнул Мэтью, оценив выбоину на торсе. «Вряд ли бы меня прикончила именно эта рана. Шар, Дарья, Бамани, помогите раненым!» Мы перешли к оказанию первой помощи раненым десантникам. Некоторые получили серьезные ранения, даже лишились конечностей. Однако продвинутые дорогие модели скафов все герметизировали, Мы помогли перетащить самых тяжелых к медкапсулам, раскиданным по линкору, после чего вернули снаряжение на место. Я с некоторым облегчением вылез из неподогнанного под меня скафа, очень уж тяжелого на мой вкус. Связь перестали ограничивать, и я связался с Баньши. Анна ответила сразу с вселенским облегчением. «Да у нас все нормально». Десан был, но где-то в других местах пару раз тряхнула. Возвращайся поскорее». «Тут уж не от меня зависит. Поищу челнок к корпусу». «Я помогу», — сказал Роман, когда я закрыл канал связи. «Можешь идти. Завтра до вылета свободен. Думаю, справимся быстро». «Ага, огонь. Еще бы платили получше». «Ну, ты сам нарушил закон, собрав обломки корабля ВКС». «Стоило хоть того». Я пожал плечами и кивнул. «Само собой, они знали о том, что я сделал. Когда тебя ВКС не снабжает новейшими пушками, их приходится с трудом добывать. Относитесь к этому, как хотите». «Да я-то понимаю. Кстати, все забывал спросить, почему хоть он разбился? Морею не дадут пилотировать абы кому. Системный сбой?» Да откуда мне знать? Это нужно взламывать главный компьютер. Хочешь сказать, ты этим не занимался? Так, откуда столько вопросов посыпалось? Им приказали продолжить допрос в более дружественной атмосфере. Тогда стоило бы подождать до вылета и еще более близкого знакомства. Ну, как сказать, я потыкался, но без особого интереса. Это же новейшие корабли для ВКС. Там защита не моего уровня. Да и что бы я там нашел? Все взорвано и раздавлено. Это хорошо. Вдруг там вирусы? Я удивленно уставился на него. Каким образом? А ты не предполагал такого? Внутри ВКС бывают конфликты, и порой их решают радикально. Вдруг пилоту подгрузили вирус, который в нужный момент и привел к крушению. Я некоторое время оценивал вероятность подобной цепочки событий. Ну, может выглядеть наиболее логичным объяснением. Я не знаю личности пилота. Если так, то внутри ВКС конкретные проблемы. Прокатить чужака — это обычное дело для всех сфер, но за своих обычно стоят. В любом случае, вряд ли узкоспециализированный вирус пролез бы на мой корабль. И наверняка сделал бы это, если бы сидел в подключенных системах. Но этого не случилось, и мы, правда, уже не узнаем. Не нравится мне этот взгляд Романа. Он явно знает больше» в отличие от рыжей. Ну да, она слишком лояльна ко мне, могла бы проболтаться или не удержать мимику. Попытаться, что ли, поковырять ядро компьютерной системы с помощью Софии или выкинуть его. Оставив вопросы себе, пока без ответа, собрался уходить. Однако меня остановил Дэвид, все еще смотревший на меня со смешанными чувствами. Однако, по крайней мере, уважение появилось. Даже если он считает мою победу случайной, что отчасти правда, как минимум это означает, что при пилотировании незнакомых кораблей мы равны. Он отдал из личного арсенала на спинный модуль с двигателями. Крепление у него универсальное. Только многовато мощи и слишком тяжелый для обычного пехотного скафа. Нужен именно штурмовой. Приплюснутый рюкзак с дюзами и слабеньким гравидвижком для облегчения движений. В космосе или на планете с низкой гравитацией на таком без проблем можно летать. С ним я вернулся на Оркус, который немного помяло в бою. Но ничего критичного не случилось. Зато Войд Баджор теперь наверняка бросят. И так серьезно поврежденный корабль получил еще больше дырок в корпусе. Зря только тратили ресурсы на ремонт. Применение пушек старших точно никто не ожидал. Благо и план корпоратов провалился. Скорее всего, они собирались серьезно повредить оба джампера, выступавших складами и ремонтными доками. Я вернулся в наш ангар вместе с арендованной гравиплатформой, весшей 40-килограммовый модуль, который мне было лень тащить самому. Причем ангар сменился. большие перевезли из ремонтного в обычный, хотя на посадочной платформе лежал комплект бронепластин, и отсек тяжелой рельсы все еще не был собран. Зато на платформе в режиме ожидания сидел довольно крупный инженерный мех. А еще на самом Банши вновь покоился тот самый флайер. То, что ремонтников перевели на более актуальную задачу, меня не удивляло. Зато представшая моим глазам картина, она шокировала. Синий с белыми шашечками БМВД стоял вне трюма, На его броне уселись две совершенно одинаковые беловолосые девушки в черно-красных скафах. Третья стояла снизу, подпирая борт нашего аппарата. Сестры Хоторн дружно покрасили волосы, но это ладно. Смотрели они на два черных скафа, которые кружились в медленном танце. «В одном я узнал перекрашенный трофей шерифа, в другом — нехотя, ведь разум шел в отказ, Руми, то есть робота универсального мобильного инфильтратора. На боевой машине смерти с прошивкой «Терминатор» была надета розовая балетная пачка, и мать их — розовые кошачьи ушки» на боевом ля-дроиде, который людям головы буквально откручивают и отрывают конечности, а из внешних динамиков играет медленная оркестровая музыка. И он танцует с шерифом долбаный вальс. Борис, сидя на контейнере, то ли ржет, то ли плачет, закрыв лицо руками и конвульсивно содрогаясь. Ученые издали смотрят с сомнением на лицах, она подбадривает. Я быстро снял трофей с гравиплатформы, оставив его прямо здесь на полу и попытался тихо слинять, но меня заметили: Эрик, иди сюда, присоединяйся. Мне дорог мой рассудок. А мне твой нет. Я задумчиво цокнул, взвалив на себя трофей и все же пошел к кораблю. Благо хоть парочка остановилась. «Ладно, Анна, поясни это одной короткой фразой. Что-то больше меня перегрузит». Голубые глаза несколько секунд насмешливо изучали меня и мой трофей. Ему прошедшей ночь Юджин упомянула, что хотела как-нибудь попробовать сходить на вечер в историческом антураже и станцевать медленный танец. «Не зачет». «Это не объясняет, для чего он танцует с дроидом. И откуда вообще такие умения, алгоритмы движений у железяки?» «Да это фигня. Вопрос поиска алгоритмов», — сказал шериф. «И с кем мне танцевать? Она только твоя», — ученые отказались. Кристина нашла себе работу и сейчас что-то ремонтирует. Эта троица чисто посмотреть пришла. Аскаф, для безопасности. Вдруг дроид напортачит». «Так даже лучше!» — крикнула одна из беловолосых, сидевших на броневике. «Эмма, ты снимала?» — спросил я. «Так ты научился нас различать?» — искренне удивилась она. «Нет, это моя интуиция. Полезный навык прокачал!» — усмехнулась Лиса, кажется. «Да? Шериф, ты против?» «Да с чего бы!» — зажал он. «А чего ты притащил?» Я попытался смириться и не смотреть на дроида. Положил эту тяжелую штуку на стальной ящик. Элитный маневровый блок на наш штурмовой скаф. «Так, шериф, еще вопрос. Как ты собрался танцевать с Прокси? Она тебе по груди не достает. Тебе руки придется в лучшем случае на ее плечах держать, а ты танцуешь с хреновиной своего размера». «Я не хреновина». Обиженным тонким голоском произнесла дроид. «Анна, ты настроила ее реагировать на слово «хреновина»?» «Я не хреновина». «Э, «Типа того», — засмеялась Анна. «Забавная же хреновина». «Я не хреновина». Анна была абсолютно довольна собой. «Я решил выбрать стратегию избегания. Игнорировать — лучший выход». «Прости, делать было нечего, и я говорила шерифу». «Мы что-нибудь придумаем», — уверенно заявил он. «Как вариант, просто на руках ее держи», — предложила Эмма. «Есть предложение лучше. Боря, наконец, смог дышать. Возьми за талию и подними над собой. Если тебя за это не убьют, женись». Бен задумчиво стал приглаживать бороду. Это грубо, заметила Сара. Я не уверен, что мы можем здраво судить их отношения, заметил Тимур. Я выкинул это из головы и вновь повернулся к нашему Церберу. А что вы здесь делаете? И почему наш броневик удачи тут стоит? В гости заглянули, сказала Сара. И попросить помощи Анны, добавила Лиса. «Необходимо небольшое обслуживание, но сейчас все заняты, а у нас слетела синхронизация маневровых после криворукого техника», — кивнула Эмма. «Если бы кто-то один из них сказал, разницы бы не было». «Но нашли шоу получше. Вы сражались?» «Ну да, подписались же. Повреждений не получили, оттянулись вдоволь». «Хорошо, заработаем». «За достижения ведь премии платят». «А, ну хоть им хорошо платят. Мне тоже обещают не самые плохие деньги, хотя и делить их придется на большее число людей. Но у нас и риск будет высокий». «Веселые вы ребята», — продолжила Сара. «К нам тут техники заглядывали. От этого шоу офигели и смылись». «О, у нас порой шутили про пост военный культурный шок». «Я тебя поняла», — засмеялась она. «А можно подробнее?» — поинтересовался у меня Тимур. «Ну, представь, ты жил на планете, где вокруг одни гражданские. Пошел в лет на училище и после него во флот отслужил. Мира вне станции кораблей ВКС толком не видел. Ты привык, что пилот корабля — это серьезный офицер с умным взглядом, профессионал». Наемников если и встречал, то в официальной обстановке, и они представлялись этакими диковатыми космическими волками. Однако ты не планировал служить до пенсии, ушел в отставку и сам стал наемником. И вот на тебя смотрят не косо, с подозрением, а зовут выпить в компании и оттянуться после рейда. Кто-то тупо подкалывает друзей ржет, другие на спор разукрасили свои машины смерти полуголыми анимашными девочками. Третий просит укрытие на твоем корабле, поскольку его ищет вооруженная нейтрализатором разъяренная подружка, которую он обещал вместе сходить на йогу, но загулял. Беловолосы одновременно кивнули, засмеявшись. Особенно попья ничего только не творят. Да и фриков со своим кораблем хватает. Рушится образ ответственного и серьезного капитана корабля. Оказывается, что даже при его наличии можно маяться дурью. И вот это... Я проглотил слово «хреновина». Яркий пример. И все же, чего «Авангард» вытащила. «Трюм сейчас дроиды моют», — добавила она. «Я тут прикупила нового уборщика». «Да сама, представляешь? Вот и вытащили лишнее. Сборку корпуса потом завершат техники. Как освободятся?» «Я заявила, что мы за это платим и сами делать не будем. Но сейчас все заняты». «А флаер чего не продали?» — уточнил я, и девушка недовольно сморщилась. «Так здесь же флот, а не торговая станция. Сказали, что им не нужен, а вот нам может пригодиться в ближайшее время». А если он станет казенным имуществом, могут еще с нас спросить за его целостность. Цену предлагали совсем уж низкую. Пока лучше на себе потаскать. Что же, надо еще раз его проверить. Сам займусь. Ну нет, отдыхай. Он нормальный. Я пока в другой ангар. Слушайте, а чем вы так покрасились? Отлично легло. В целом она права. Ну ладно. По сути, это еще один броневик, только лучше адаптированный под полеты пушки помельче, зато их больше, и они курсовые. Тема сменилась быстро, я просто не стал пытаться вникнуть в женские штучки. Новый человекообразный дрой с длинными многофункциональными манипуляторами и рюкзаком моющей машины на спине драйл палубу щеткой. Воняло средством, благодаря которому смазка и прочая налипшая дрянь легко отмывалась. «Куда по помытому?» — воскликнул дроид старческим голосом, когда я шел мимо. «Какой-то филиал дурдома!» — под нос пробормотал Тимур, обгоняя меня. «Да ладно, забавная хрень!» «Я не хрень!» — запротестовала Руми, следовавшая сзади. Нужно будет проверить, что еще Анна со скуки натворила за столь короткое время. Снимать розовую пачку с Руми запретил. Будет наносить врагам психический урон и деморализовать. Блок встал на место. Теперь наш трофей выглядел еще более грозно. Флот вновь собирался вместе. Все вернулось в привычный ритм. А еще мне, наконец, пришла вычисленная награда за все наши подвиги, в том числе и обещанная Романом дополнительная награда за сбитого снабженца, весь груз которого они забрали благодаря пришедшему фрегату. Он ведь все доложил своим командирам. Внутренняя платежная система флота, в которой и так хранилась часть прежних сбережений, прислала уведомление». «На ваш счет зачислено 67 миллионов 620 тысяч кредитов. Отправитель военно-космические силы. Отдел по работе с наемниками. А жизнь-то налаживается. Вообще-то могли бы и побольше. Наши личные заслуги, захват принцессы и плевать, что она сбежала уже с буксира. Фееричная диверсия в одиноком гнезде, где нам очень повезло и заслуга целиком наша». Потом уничтожение производственного комплекса и множество кораблей на Кордее, захват фрегата, в значительной мере заслуга бишепа и его людей. Но без нас он бы провалился. Именно София доломала планетарную батарею, а я прикрыл бегство. И, конечно, помощь со снабженцем. А еще мы побили корабли пиратов, что также считаются силами мятежников». С другой стороны, это военная миссия, и схемы оплаты за нанесенный ущерб сложные. Само собой, за сбитый эсминец мне никто и двадцатую часть его стоимости не выплатит. Тем не менее, это все безумный риск для нас и существенная помощь в рамках всей операции, на которую флот почти не потратился. Лишь дал нам в аренду пару модулей. В общем, заплатили сносно, хотя могли бы и побольше. Тем не менее, мой личный баланс пополнился, а уж как рада оказались ученые. Марцинкевичи уже могут свой корабль купить, пусть не самый крутой, но и не совсем хлам. А ведь нас еще ждет раздел денег, как вернемся в пузырь и доберемся до Мусанабиль. Такая деятельность выгодно отличается от ловли ублюдков, прячущихся по норам или рассекающих по космосу на старых ведрах. Правда, и риск тут на голову выше. Мы на любом из этапов множество раз прошлись по совсем тонкой грани, так что лучше не увлекаться. Как когда-то говорила мне Джесс, «В могилу банковский счет не возьмешь». «Если бы меня не припряг адмирал, я бы на этом сотрудничество с ВКС закончил. А так, малая группа для меньшей заметности. Ровно стандартное звено. Четыре корабля. Тяжелый танк с множеством пушек, подобно кораблю огневой поддержки, лазерный снайпер, перехватчик и быстрый универсал в моем лице. День подошел к концу. Анна завалилась ко мне планируя наверстать упущенное время. Разбудил меня звонок коммуникатора. Чувство дежавю заставило на секунду подумать, что все произошедшее мне приснилось, и мы на самом деле только летим в сектор Орла. Не знаю, почему такой бред пришел мне в голову. «Выруби! Спать хочу!» Сонно простонала Анна, слюнявящая мое плечо. Вдруг мне предодобрен кредит в банке? Или бездетный корпорат из альянса хочет оставить наследство? Анна сонно захихикала, но отпускать не стала. Включать нейросеть не хотел, так что пришлось тянуться. Время – раннее утро. На экране появилась рыжая морда. «Так, если тебе ничего не сломали, и ты не отправил мини киборгов в перезагрузку, то дай поспать». «Может, мне одежда нужна?» Я закатил глаза, а Анна сонно захихихала, смотря на экран краем глаза. «Купи новую с доставкой». «А вдруг меня обокрали и заперли в темном чулане?» «Шериф, блин!» «Ты не против еще одного члена экипажа?» Вот он и перешел к теме. «Хм, неужели Прокси?» «Ага. Смотри, у нас же сейчас специфичная миссия с проникновением. Я как-то счел, что опытный хакер нам не помешает. Она предложила свою кандидатуру официально вчера вечером. А ее взяли и одобрили». Я зажмурился, встряхнул головой. Организм не особо желал просыпаться, поскольку тревоги не было, и ему стало лень. «Ну, я не против. Только она там по службе, и не в доле, или договаривайся с ней сам. Как это вообще произошло?» Шериф оказался до нельзя доволен. Вчера, как смена закончилась, мы сходили на вечер, где проблема разницы в весовой категории стала очевидна. Прокси расстроилась, и я последовал совету Бори. Взял за талию и поднял перед собой. В зале повисла тишина, буквально немая сцена. Она засмеялась и потребовала продолжить. Нам быстро надоело. Мы переместились в бар, немного выпили, и тебя как-то не спросили. «Женись на ней!» — проворковала она. Она-то рада пьяному поступку. «Да вроде». «Она же не ушла со службы, только вызвалась добровольцем в командировку, которая лучше оплачивается из-за риска, и мне все же нужна одежда». «Ну нет, заказывай доставку!» Качнул я головой, и тут Анна стала подниматься. «А ты куда? Есть идейка!» «И чтобы ты немного прибрался в моей каюте!» Поспешил меня задачи шериф. «Она скоро придет!» «Да ты, должно быть, шутишь». «Почищу все вооруженьки, Будет блестеть, как отражающая броня». На такое все же согласился. Тем более шериф не засранец, чтобы бардак устраивать. Ну, раскиданные носки, спортивные штаны и майка, которые он надевал в мой небольшой спортзал. Пару грязных кружек донести до мойки и пустые алюминиевые банки до утилизатора. Почистить историю просмотров на компьютерном терминале, просто на всякий случай, не рискуя заглядывать. После загнать нового дроида, чтобы он быстро все пропылесосил и заправил койку. Явились они вместе с парой сумок и контейнеров. Я впервые видел Прокси в Скафе. Пехотный... Удобная для постоянного ношения модель, только маленький. Пусть черно-синий со знаками ВКС. Скафы гибко подгоняются под тело, но этой парочке всегда нужны серии для людей с радикально иным ростом. Встречать их выбежала Анна с маленькой штурмовой винтовкой. Скорее всего, напечатала на 3D-принтере. Не настоящая, но Прокси смотрела на это с сомнением. Комплексов по поводу роста у нее нет. «Прости, подруга, я все же люблю стволы побольше. У тебя иные вкусы?» «Пфу, сплошная пошлость!» Я закашлялся, прекрасно понимаю, почему Бена она привлекает. То есть из-за чувства юмора, конечно. «Да ладно, давай, не стану, повешу. Эрик, привет! Вчера как-то не подумали» мне это все равно. Пожал я плечами. Вообще-то у нас хакер есть, просто это немного неофициально, и у Софии нет боевых навыков. А ты, значит, пойдешь в бой? Тратилась бы я на глубокую кибернетизацию, если бы знала, что пушку держать в руках не буду. Бен, показывай, где мне расположиться» игрушечную штурмовую винтовку она прихватила и пошла на борт, подгоняя шерифа. Естественно, и мне уже распоряжение принять ее на борт поступило. Еще надо было попрощаться с Кристиной, которая остается на Джампере. Впрочем, ни Уаны, ни у с этим проблем не было. От флота отделились и отправились на новую миссию четыре малых корабля, два корвета. Рейнольдс и Дикий Энн. Корпуса теперь выглядели целыми, хотя у светляков одно из тяжелых лазерных орудий явно нештатное. Довести их до идеала просто не могли за столь короткое время, но бронирование восстановили и вернули корабли в пристойное состояние. Уверен, будь мы в пузыре, скорее всех их бы списали, сняли секретное оборудование и продали на аукционе. За ними следовали мы и перехватчик под названием «Длань-5» под управлением «Дарьи» — довольно красивый кораблик с адаптацией под атмосферный бой. То есть тонкий, немного более аэродинамичный, чем целиком вакуумные кирпичи. Внимание! Инициация РСТ-прыжка. Цель. «Сектор Орла СНУС-41. Дистанция. 39,8 световых лет». По дистанции немного нас ограничивал именно Дикий Н, Так что флаер оставался у меня. Я еще раз пробежался взглядом по всем показателям. «Надеюсь, сектор чистый», — проворчал шериф. «Ты о чем?» — спросил услышавший его роман. «Смерть в секторе сну». «Это не то, чего я хочу. Ну, то есть смерть через сну-сну». «Мы поняли», — остановил его Тимур. «Теряю хватку», — задумчиво сказал шериф. «Мужчины теряют голову из-за женщин», — продекламировала Анна. Я покосился на нее, она взгляд проигнорировала. «Эрик, давай сразимся на симуляторе», — почти требовала Дарья, вышедшая на связь. «Ладно, только один раз. Роман, как ты ее обычно останавливаешь?» «Не желаю в это вмешиваться. И вообще, началась боевая операция. Хватит засорять канал». Рыжая меня конкретно достала просьбами повоевать. А ведь времени всего ничего прошло. Мне хотелось просто передохнуть. Мои мышцы всегда будут в тонусе. Но качалка все равно не помешает. А еще с Анной хотел что-то посмотреть. Ну ладно, будет еще одна тренировка. Черт возьми, Дарья. Это Анна в худшие годы. Только слишком много восхищения. И ведь мне гордость не позволит пару раз слить ей поединок так, чтобы это казалось честной победой. Баньши ушел в прыжок. Страшной смерти не будет в секторе Пусто. «А где София и Джин?» — спросила она. «Нашли общий язык и говорят о каких-то компьютерных штуках». Тимур вздохнул. «Работа, по-моему, стала. Хотя мы взяли кое-какие старые трофеи. Разве что Боря все корпит. Мне боевую энергию». Я хмыкнул. «Парень действительно трудоголик. А вот они... Ну, формально сейчас вы вообще мой экипаж» и ваш контракт все еще на паузе. Хотя, если мы его отзовем, ты без проблем вернешь деньги. Неустойка же оговаривалась? Верно, но не хочу. Лучше получить семь с половиной лямов, чем отдать. Ладно, отдыхайте, ко мне тут уже стучится Дарья». Борис задумчиво цокнул. «Знаешь...» Читал я как-то одну старую новеллу «Лид РПГ». Вообще не очень люблю такое, но там все в конце очень интересно обосновано. Да и автор талантливый. В общем, у главного героя весь сюжет-параметр удачи был равен единице. «И что?» — воскликнул я чуть громче, чем хотелось бы. Вокруг шло ожесточенное Рубилово, и именно Боря остался канониром, причем показывал себя неплохо. — Да ничего, просто ореолом удачи ты явно не обладаешь. — Так мы же все напоролись. Сбей пулеметами тот мелкий истребитель, он бесит. Две пушки развернулись и выдали длинную очередь. Орудия были разными. У нового скорость снаряда выходила выше при тех же боеприпасах. Тем не менее, при независимом наведении они подловили на маневре особенно наглую мелочь класса «К». Ее щиты лопнули. Броню крупнокалиберные снаряды даже не заметили, разворотив машину до состояния мятого искрящего улома. «Щиты 30%!» «Накачка!» «Роман, прикрой!» Или меня сейчас подобьют? Ко мне приближался тяжелый истребитель, стоически перенесший два попадания рельсами. Бенши перегревался. Экстренное охлаждение работало на пределе из-за накачки. Носорог бодался с транспортным фрегатом, с которого и поднялись крохотные корабли ближнего радиуса и боевые дроны. Корабль это современный и навороченный, почти без примитивного огнестрела, с очень мощным реактором и множеством мелкокалиберных рельс, к которым добавлялись минометы для ближнего боя. Так что особых проблем он не испытывал. Длань-5 оторвался, чтобы не позволить сбежать разведчику. Тут крутилось еще два корвета и два тяжелых истребителя, примерно равных мне размерам. «Ресурсы стремительно истощались. Я и так уже сбил одного. Однако другой вознамерился дожать меня. Уклонение за уклонением. В меня попал очередной залп энергопушки и очередь РЛ Гана. «Щиты 25%! А ведь едва восстановились. Стрелять рельсами я уже не мог». Пространство впереди заволокло ярким плазменным взрывом. Усиленная ракета с фрегата, Больше калибром, чем у нас. И ведь чуть не долетела. А еще ко мне приближалось несколько мелких юнитов. «Мы готовы к абордажу», – отчитался по рации шериф. «Ждите!» «Головой за оно отвечаешь!» «Роман, я не могу приблизиться!»